сказал он. Я постараюсь щадить вас насколько то в моих силах. Пока больше ничего не могу добавить. Но надеюсь, прежде чем покинуть этот дом, сообщить вам что-то определенное. Да это Бог. Извините меня, джентльмены. Я поднимусь наверх. Узнаю нет ли каких перемен. Он отсутствовал несколько минут. А за это время Холмс возобновил свое изучение коллекции на стене. Когда наш хозяин вернулся, по выражению его лица было ясно видно, что все осталось в прежнем положении. Он привел с собой высокую, тоненькую, смуглую девушку. «Чай готов, Долорес!» – сказал Фаргюсон. Последи, чтобы твоя хозяйка получила все, что пожелает».